Глава восьмая. Дома расступились. Шерлок охнул и выругался. Марианна сердито засопела. На той стороне улицы пятиэтажное здание выглядит незавершённым. Я сравнил со стальными и понял, что у этого на верхнем этаже три окна зияют пустыми дырами, хотя у остальных на таких же местах рамы со стёклами. А ещё балкон в клочях чёрной сажи. И с погнутой решеткой из металла, где висят догорающие клочья материи. Голос из приемника сказал быстро. «Один погиб, двоих сейчас забирает скорая. Проверьте на признаки умышленной деятельности». Шерлок саркастически хмыкнул. «Размечтался. Нет уж, мы не Европа. Это там все красиво и как у людей. А у нас даже стыдно перед просвещенным миром». Марианна круто повернула руль. Автомобиль пронесся вдоль ограждения из широкой желтой полоски материи. Марья Анна нажала на тормоз. Нас по инерции качнуло вперед. Шерлок выскочил первым. В салоне был вялый и разочарованный, но на свежем, как здесь говорят в воздухе, сразу стал суровым, властным и подтянутым. «Почему посторонние?» — рявкнул он голосом доминанта. «Что за сброд?» Один из полицейских... что прибыли чуть раньше, ответил Хмура. Теперь прессы везде дорога. Будешь препятствовать, привлекут, да ещё и так обгадят, вовек не отмоешься. И по закону везде лезут, даже и своей постели не сможешь выгнать. Сядут и будут снимать, насколько ты толерантен с феминизмом. Гони, распорядился Шерлок и добавил: "Это значит, забочись об их безопасности". С удовольствием, ответил полицейский. На твою ответственность. Марианна сказала быстро. Я поднимусь наверх и взгляну, что в квартире пока всё не затоптали. Хорошо, ответил Шерлок. Наш загадочный друг посидит пока в машине, сказала она сразу. Иначе нам влетит по самые погоны. Я не двигался, оставаясь в салоне, в муравейнике Начинается примерно такое, когда жук падает на вершинку и разбрасывает лапами высушенные частички хвои. Или лягушонок со слепу прыгает на муравинную кучу. Всё устроено по единому признаку. Вселенная придерживается порядка и единых законов. Даже здесь, в этом странном образовании под названием биологическая жизнь, Дыма из выбитых окон уже нет, но прохожие останавливаются, смотрят, фотографируют и идут дальше. Полицейские начали отодвигать зевак от здания. То, что я в автомобиле, не помешало мне услышать треск со стороны здания. По внешней стене пробежала тёмная трещина, начала расширяться. Марианна сейчас только начала подниматься по лестнице, где-то между первым и вторым этажом. Я всматрелся. Это ветхое здание явно начинает разваливаться. Вот-вот рухнут верхние этажи. В конце концов образуется гора строительного мусора, и в самом низу окажется Марианна, раздавленная и расплющенная. Я рассыпал себя на атомы в салоне и собрал в шаги за спиной Марианны, что только поставила ногу на первую ступеньку лестницы. Она ещё не ощутила меня. Но треск услышала и вскинула голову, всматриваясь наверх. Пригнись, крикнул я. Она очень замедленно начала поворачивать голову в мою сторону, а сверху раздался уже мощный и многократно повторённый треск. Потолок под тяжестью обрушившихся сверху камней очень медленно пошёл вниз. Что случи? Я ухватил её в охапку, согнулся, подставив спину Сверху с грохотом и треском и очень медленно идёт вниз огромная бетонная плита со всей массой обрушившихся на неё груды камней и плит этажей выше. Я смотрел, как медленно падает прямо на нас тяжёлая крыша из металлических балок. Рушатся стены, и всё это, как здесь говорят, со скоростью экспресса. Хотя ещё не понял, что такое этот экспресс-явление или состояние материи. основную балку принял на плечи, чуть сдвинулся, чтобы положить край на рухнувшую в шаге от нас глыбу размером с автомобиль. Другой конец опустил на бетон пола. Сверху на наш небольшой шалашик с грохотом обрушиваются плиты, камни, обломки мебели. С мощным ударом рухнула толстая чугунная труба с мотком кабелей. В щели струйками посыпался песок. Начали броскакивать мелкие камешки. Я незаметно для Марианны сдвинул их и соединил вместе, заделывая пространство над балкой. Струйки иссякли. Через минуту сверху засыпало мелким камнем. Для Марианны, как понимаю, наступила полная темнота. Я всё ещё придерживал плечом нависающую над нами плиту. Это всё, что могу. Потом Сдвинулся снею ещё чуть-чуть, чтобы края надёжнее легли на глыбу. Осторожно отпустил, вроде бы держится и только тогда разомкнул руки. Марианна попробовала встать, но ещё на четвереньках упёрлась спиной в бетон. "Это что?" спросила она, не веряще. "Нас завалило?" "Точно," ответил я. "Нравится?" она прошипела. "У тебя что, юмор?" прорезался Нас сейчас раздавит. Я поинтересовался, как принято в таких случаях. Ты как? она прошептала. Счастливо не видишь, мы что, уцелели? Да, ответил я обстоятельно. Вдруг она не поняла. Женщины бывают такими непонятливыми, хотя и самцы не лучше. Но под завалом у людей такое постоянно. Я в кино видел. Кино всегда спасают, огрызнулась она. Слышишь, трещит. «Сейчас все рухнет». «Не рухнет», — заверил я. «Опорная балка над нами выдержит. Здание рассыпалось на большие куски, хорошо. Что хорошего?» «Мелкими бы засыпало», — пояснил я. «Еще засыплет», — пообещала она. «Там же пять этажей было, и все над нами. Никакие спасатели не докопаются. В смысле, быстро не дороются. Эта масса будет оседать и пока не заполнит все пустоты. Тогда сами выберемся, ответил я. Она посмотрела в темноте на звук моего голоса. "Оптимист", сообщи по связи, посоветовал я. "Отсюда не пройдёт", сказала она. "Завал блокирует". "Пройдёт", заверил я. Она в темноте пощупала переговорное устройство. Я услышал треск и хрипы, затем её изумлённый голос: "В самом деле, Данёсся искажённый голос Шерлока. "Мариана, ты где?" "Под завалом", ответила она быстро. "Шерлок", прокричал быстро-быстро и с облегчением в голосе, "но жива? Блин, что спрашиваю? Сильно ранена? Я тебя сам на коляске возить буду". "Бегом по ступенькам", размечтался, ответила она с сарказмом. "Нам повезло. Балка рухнула прямо над нами и прикрыла. Мы в западне. Даже щелей нет. Так что воздух скоро кончится. Он крикнул: "Сейчас я заверну всю технику сюда. Не исчезай. Будем ориентироваться по твоему маячку. Он у меня прямо сейчас на экране". "Эй, а что значит нас? С тобой кто-то из местных?" "Вряд ли крабоит местный", ответила она трепещущим голосом. "Ты что, не видел, как он покинул машину?" Шерлок охнул. "Крабоит уже с тобой?" Блин, как же догнал. Слушай, а вдруг он раньше нас понял, что дом рушится и хотел тебя вернуть, но не успел. А как? А как крысы бегут с корабля, что потонет через пару дней. Вдруг трещины почувил, а не увидел, как надо нам простым и необученным. Ты вон жареную рыбу за милю чуешь, а я и на столе как-то в упор не улавливаю. И если без пива. Она сказала быстро. «Ты мне, зубы, не психотерапевте! У меня батарейка скоро сядет! Отключаюсь!» Она оборвала связь. Я спросил, «У тебя батарейка? Аккумулятор!» Уточнила она, взглянула в мою сторону и уточнила, «И не у меня, а в смартфоне!» «А то кто знает, что ты подумаешь!» Я вспомнил сообщение о всякого рода беспорядках, что устраивают сами люди против других людей. Поинтересовался, Те, кто это сделал, они нарушители порядка, она прошипела зло. Ещё какие? Террористы? уточнил я. Она сказала с яростью. Хуже, куда хуже. Слышал, о чём мы в машине говорили? Вы о многом говорили, напомнил я. От террористов, напомнила она. Знаем, чего ждать, а от дураков ты что, и запахи не чуешь? И чего я таким дорогущим мылом Это бытовой газ. Когда уже на электрику переведут всё на свете. Ну и тогда сумеют. Дураки надурно и ещё какие умные. Я подумал, сказал успокаивающе. Сейчас нас собачка найдёт, такая маленькая и красивая, с бочкой виски на груди. Нет. Тво были большие, в Альпах спасают под снежными лавинами. Ах да, с мит пакетом в сумочке на груди. Сейчас, сказала она. Рекламы насмотрелся, ещё и комиксы принесёт, и пиво, целый ящик пива? спросил я. Это хорошо. Люди пьют пиво, когда им хорошо. Ой, сказала она. Лучше молчи, а то с ума сведёшь своим мужским юмором. Я умолк. Она долго прислушивалась, сказала с отчаянием: "Собаки нас не чуют, значит, всё глухо". Да не глухо, ответил я. Скрипит и шуршит словно мышки. Мышки это такие мелкие животные, мышей тоже боюсь, прервала она. Придут и сожрут нас. Не проберутся, сообщил я. Не такие уж мышки и маленькие. А вот микробы? Ты как насчёт микробов? Она прошипела зло. Мои микробы побьют чужих микробов. У меня их триллион только в животе и 100 миллионов на коже. Но плиты трескаются. Уже слышу. Воздуха у нас на несколько минут, а такой завал разбирать пару суток, если экскаваторами и бульдозерами. "Ну и хорошо", ответил я. "Что время? Подумаешь, пару суток. Со времён смерти великого Цезаря прошло 2058 лет и 3 месяца, а как будто мгновение". "Может, сказала она, ты был философом или проповедником Иегова?" И я хотел заверить, что не был ни философом, ни проповедником Иеговы, как снова пискнул переговорник. Шерлок прокричал по радиосвязи. «Прибыла техника! Быстро сработали, блин! Не берутся разбирать завал, раз под ним люди. Говорят, если бульдозерами и кранами, то равновесие нарушится и вас задавит. Так что лежите там тихо, вообще не разговаривайте. Дышите тоже как можно медленнее. Как там кробоит? Она ответила слабо. Он так и не понял, что случилось, как всегда ясен и прост, как ленинская правда. Он повторил с нажимом: "Лежи, и он пусть лежит. Берегите кислород". Послышался щелчок, связь прервалась. В темноте голос Марианны прозвучал совсем слабо: "Нас не отыщут, но мы сделали своё дело". Я поинтересовался: "Тебе уже тяжело дышать?" Она ответила почти с неприязнью: "А тебе? Да ещё не понял", ответил я уклончиво. "Не объяснять же, что мне дышать вовсе не обязательно, но воздуха нам хватит". Она не ответила, решила, что просто утешаю. Сама же объясняла, что такое ложь во спасение и в утешение, когда смертельно больному говорят, что пошёл на поправку. Я быстро перестроил атомы в одном камешке, послышался голос Марианны. Вроде бы свежим воздухом потянуло. Тебе почудилось, сказал я. Над нами пять этажей строительного хлама. Поспи. Она недовольно хрюкнула, но смолчала. Я неспешно превратил ещё комок строительного мусора в то, что здесь называется атмосферой. Марианна вздохнула глубже, но ничего не сказала.